Глава 82 «Кто бы мог подумать, какие гости!» Проскрежетала тень и вдруг обернулась в гуманоида. Поначалу я подумал, что хозяин этого места окажется резом, но, как ни странно, Деркач принадлежал к иной расе. Худощавый, с длинными руками и ногами, он напоминал щепку. Узкая голова оканчивалась треугольной макушкой, высокий лоб перечеркивал добрый десяток морщин, а на впалых щеках рос седой пух. Существо было обнажено и как будто без пола. Впрочем, уже через секунду Деркач извлек из инвентаря простую домотканную одежду. «Здравствуй! Давненько мы не виделись», — поприветствовал старого товарища Гурджа, но так и не убрал меч. Существо растянуло тонкие губы в то, что должно было быть улыбкой. Не бойся! Сейчас я здесь. Черт подери, отдай! Ты же знаешь, что тебе нельзя показываться нашему мертвому другу на глаза. Зачем ты оборачиваешься в зверя? Отдай. Мертвому другу? О чем это он вообще? Существо, пожало, плечами. Здесь скучно, протянула она и вдруг раздраженно прибавила. Да убери ты свою сраную железку! «Я же говорю, что сейчас здесь я, а не он!» Рез помедлил, но все-таки сраную железку убрал. «Как ты?» — спросил он, и в его голосе слышалось неподдельное участие. Но Деркач или Адаи больше не интересовался своим родичем, другом или кем он там ему приходится. Он во все глаза пялился на меня. «Иди, ты нам не нужен!» Гурджа помедлил, словно боясь, что стоит ему повернуться спиной, как Адаи и Деркач вновь обернется зверем и располосует ему спину. Но все-таки подчинился. Когда он ушел, я вдруг решил заступиться за хамоватого реза. «Зачем ты с ним так? Он беспокоится за тебя». Но существо отмахнулось от этих слов. «Если бы беспокоился, навещал бы меня чаще, чем раз в десять лет. Не будем о нем». «Кто ты, брат?» Брат, помнится так, при первой нашей встрече называл меня рельяр, И помнится также, что ни к чему хорошему это не привело. Хотя, положа руку на сердце, для разнообразия рельяра то изначально кинул я. Тот, кто пришел на место Ареева Наддара. Адаи Деркач резко вскинул брови, а белесые зрачки на мгновение расширились чуть ли не втрое. А потом вдруг его забили сильнейшие судороги. Тощее тело согнулось. Руки заходили ходуном, голова забутыхалась на шее, будто из в вмиг исчезли все мышцы. «Ты!» — пробормотал он, схватившись за голову трясущимися руками. «Я хотел было ему помочь, но, чёрт подери, как!» Но вскоре все прошло. Судороги утихли, а Дайдеркач снова выпрямился. «Извини, брат. Узнав о тебе, он хотел прийти. Твой запах слишком сладок для него». «Кажется, я догадался, о чем говорило существо». «Ты... ты уже готов?» И вновь я понял, о чем оно ведет речь. «Не знаю, возможно ли быть к этому готовым?» Адай Деркач грустно улыбнулся и вдруг поманил меня за собой. «Проходи, брат. Мой дом — твой дом». «Что ж, не гоже отказываться от приглашения. Тем более, не думаю, что у бедолаги слишком часто бывают гости». Но в дом мы заходить не стали. За хижиной обнаружилась небольшая беседка и вкопанный в каменистую землю стол и скамьи. Адая Деркач быстро запалил лучину, так как ночь уже почти полностью захватила синкол. И также быстро на широком столе угнездилось несколько деревянных тарелок с кушанием и стеклянная бутыли явно мануфактурного производства. Угощение, несмотря на довольно непрезентабельный вид, на вкус оказалось вполне ничего. Салатик из копченого мяса, приправленный несколькими видами вялой зелени и залитый ароматным маслом, и грубый, но вполне свежий хлеб отлично пошли под душистую травянистую настойку. «Откуда все это?» – удивленно протянул я, с аппетитом наворачивая предложенную снить. Ада и Деркач пожал плечами. Шусы! У них есть деревенька в восточной части локации!» «О как! Они не... просто монстры Дарагара?» Хотел спросить я, но запнулся, не желая обидеть хозяина. «Они вполне разумны, хотя вашего брата Акари, конечно, не любят. Ха-ха!» <смех> «Еще бы! Но получается, что мои догадки были верны, и шулсы тут выполняли ту же роль, что голым и в яслях. Интересно, что будет, если их деревеньку однажды сожжет какой-нибудь рейд из лагеря охотников? Возродятся и отстроят заново?» После этого еле молча. Мне показалось, что бедное существо наслаждалось каждым мгновением, проведенным рядом с гостем. Каково это — жить десятилетия, оторванным от цивилизации? Я бы, наверное, точно не сдюжил. «Так откуда ты?» — спросила Дая, отставив свою тарелку с остатками салата и плеснув на стойке в деревянную чашку. Я тоже закончил с угощением, сердечно поблагодарил хозяина и тоже взялся за кружку. Впереди был важный разговор. Издалека с планеты под названием Земля». «Земля? Никогда о такой не слышал». «Неудивительно. Мы лишь 10 лет назад присоединились к Дорогару. «И там тебя нашел безымянный?» «Не совсем так». Я задумался о том, что можно было рассказать прятавшемуся от моего бога существу, и он понял мои сомнения. «Ты прав, брат. Мне этого знать не стоит. Но тогда зачем ты здесь?» Я глубоко вздохнул, прежде чем озвучить свою просьбу. Странно было просить помощи у того, кто сам в ней нуждался. «Мне нужна твоя помощь. Я хочу вытащить фрагменты знания из моей души». Адайя отшатнулся, словно я вдруг понес какую-то дикую ересь. «Вытащить? До того, как ты собрал их все?» «У меня уже два, и я не уверен». Я запнулся. «Да что там говорить?» «Шансы на то, что я достану третий, практически нулевые, и потому...» Вкратце я пересказал наш с Ревом план по замене одного из фрагментов простым каскадом чар. А Дайя Деркач внимательно его выслушал, а когда я закончил, удивленно помотал головой. «А ты рисковый парень, брат. Попытаться осуществить призыв лишь с двумя фрагментами. Для тебя все может окончиться еще хуже, чем для меня». Он замолк а потом вдруг вновь согнулся в выворачивающем кости приступе, в мгновение ока превратившись из странного вида, но разумного существа в сплошной сгусток боли. Прошло не менее пяти минут, прежде чем подобие жизни вернулось в его глаза. «Иногда он приходит днем, иногда ночью», тяжело дыша, прошептала дая Деркач, когда снова смог говорить. Поначалу голос его был слаб и едва слышен, но с каждым словом он звучал все увереннее. «Иногда он затрагивает лишь тело, иногда и разум, а иногда только разум». Арев собрал фрагменты, а я собрал те капли иного, что просочились в наш мир. «Ты видел меня в ипостаси зверя. Ты...» «Я думаю, ты многое видел. Ты уверен, что нам вообще нужен воплощенный безымянный?» Это был тяжелый вопрос, на который я и сам так до сих пор и не мог внятно ответить. «Не знаю» но в любом случае я хочу дойти до конца». Адайя Деркач грустно улыбнулся. Ну или вернее, я посчитал эту гримасу за грустную улыбку. «Нечто подобное я уже слышал. Много-много лет назад. И ни к чему хорошему это не привело. Никого». Он замолк на несколько секунд, а потом вдруг распрямился. «Но это был наш выбор. А теперь это твой выбор. Я помогу тебе. Дай руку». «Что? Прямо сейчас?» Адай Деркач протянул свою похожую на костистую пластину ладонь, и я не без колебания накрыл ее своей. Черт, как холодно!» Кожа сидящего передо мной существа оказалась просто ледяной на ощупь. А в следующее мгновение меня накрыл беззвучный взрыв. Стылая равнина протянулась от горизонта до горизонта. Куда ни кинь взгляд, везде лишь обсыпанный инеем камень. Немногочисленные трещины заметены снежной крошкой. Они змеятся рваной паутиной и уходят вдаль. А на черном небе красуются две больших полных луны. Чувство опасности рвануло сердце почти в тот же миг, как я обрел зрение и сделал неуверенный шаг. И в тот же миг в душу прокралась черная хмарь. Я завертел головой в поисках того, кто мне угрожал, но рядом никого не было. Но в то же время он был. Сотканными из мрака скальпелями он проник в мое нутро, и я упал, заходясь в беззвучном крике. Уверенными движениями он принялся копаться в моей душе, отодвигая ненужное и взрезая стоящее на его пути. Он искал. Адай, по прозвищу Деркач, изыскатель душ мертвого бога 64 уровня искал фрагменты знания. А этот стылый мир, находящийся в его голове, был лишь операционным столом для могущественного в прошлом мага, что нынче ютился в скукоженном изломанном тельце. Он копошился в моем естестве, а я в это время катался по присыпанной инем скале, оставляя пятна крови и тьмы. Невыносимая боль жгла внутренности ледяным огнем но физическое ее отражение было лишь блеклой тенью той, что полосовало душу. Да, я оказался распростерт на операционном столе, но быстро понял, что в моей душе вряд ли орудует врач. Скорее, это был сумасшедший ученый, жаждущий разрезать меня на тонкие полоски мяса и изучить, насколько удобно из них будет выкладывать картины натюрмортов. Не знаю, сколько прошло времени отчаянного бултыхания в боли и тьме, но он нашел их. Острейшие скальпели, сотканные из самой отвратной тьмы, взрезали последний слой моего естества и застыли, превратившись в клейки и щупальца. «Чтобы что?» В тот же миг я понял, что для меня это ничем хорошим не закончится. Да, да, Деркач может достать фрагменты, но лишь для того, чтобы завладеть ими самому. Ибо в то время, когда он изучал меня, я изучал его. И это было страшно. Ничего от человека, или кем он там был в прошлом, в нем уже не осталось. Черт подери, если Гуржа думал, что спас Адаи от мертвого бога, то как же он ошибался? Он оградил его снаружи, замаскировал под монстра и рассчитывал, что отныне взгляд иного не найдет своего бывшего последователя. Но иной уже был внутри него, и все эти годы по капле пожирал беднягу заживо. Адаи... Или, вернее, тот, кто занял его место, мутант, взращенный концентратом силы безымянного, ждал. Мутант, взращенный концентратом силы безымянного, ждал. Ждал неизвестно чего. Ждал своей судьбы и своего предназначения. И дождался. В тот миг, когда ублюдок начал меня препарировать, я увидел, он едва сдерживает восторг и счастье от того, что пути привели меня к нему. Сраный ублюдок еле-еле выдержал процесс ужина. Но он понимал, что я должен отдаться ему добровольно, ибо победить в честном бою у него нет никакого шанса. Внутренний паразит давно выел его до состояния блеклой оболочки. И сейчас этот сраный паразит рвался к частичкам иного, спрятанным в моей душе. Рвался на одних инстинктах, как слепой щенок ползет к материнскому молоку. Орев говорил, что фрагменты доступны лишь избранным, Но твою мать, Адая Деркач, и не собирался их применять. Он просто жаждал их сожрать и поглотить, сделать новой частичкой себя. И, возможно, я бы с радостью забил их ему в глотку, но я понимал, что по ходу процесса он высосет меня по атому в поисках даже тени безымянного. Хочу ли я сгинуть в недрах спятившего урода? Как бы не так. Но проблема в том, что, чтобы стать сильнее Адаи в этом принадлежащем ему мире, «Мне нужно принадлежать ему сильнее, чем этот долбанный ублюдок. Нужно впустить в себя ту мразоту, которой за эти годы он накачался, накачаться ей по самой гланды, и лишь тогда я сумею выйти победителем из этой схватки. Но буду ли я уже собой?» Адай Деркач тем временем замер, словно не решаясь приступить к главному блюду. Фрагменты лежали на таком глубоком уровне, что я о таком даже и не представлял. Это было даже не подсознание, а какая-то генетическая память, спрятанная глубоко в костях. Лишь тот, кто знал, что искать, и знал, как их отделить от моего естества, только он мог достать их и не угробить ко всем чертям. Уверен, любой другой маг, взявшийся за подобную работу, получил бы россыпь пепла и ничего более. Мертвый бог умел хранить секреты. И Адай Деркач был одним из тех немногих, кто мог это сделать. Но сейчас он собирался их просто сожрать. Мгновения и липкие щупальца, протянутые сквозь всю мою душу, наконец начали свое движение. «Кольцо! Лишь оно могло меня защитить! Чем дальше, тем я все больше понимал, какой универсальный инструмент дал мне в руки Ариду и Квинт. Да, здесь не было инвентаря, но он был мне и не нужен. Кольцо Тормадуса было при мне везде и всегда. Был ли это реальный мир, дорогар, сон или даже мир, выдуманный ополумевшим последователем безымянного?» Я представил кольцо Гая Армадуса на руке, и оно не замедлило явиться на мой зов. Чудовищная, но очищающая боль прокатилась и по телу, и по душе, сметая и смывая все, что удерживало меня ранее. Я содрогнулся в диком крике, свернулся и развернулся, развоплотился и воплотился вновь. И стоило мне обрести себя, как я обрел и противника. Да, он по-прежнему был невидим, но теперь я ощущал его рядом. Он тоже это понял и от этого понимания взвыл. Адай хотел было отпрыгнуть, но я вцепился в его виртуальные руки призрачными зубами и когтями и не дал ему убежать и скрыться в ледяных пустошах этого мира. «Тащись, сука! Тащи их!» — рявкнул я, переместив руки на невидимую шею. Существо, в котором не осталось ничего от мыслящего индивида, Заверещала, забилась, заплевалась ядом, но мои руки держали крепко, и оно подчинилось. Ледяные щупальца, в которые обратились скальпели, по очереди вытащили два тяжелых, словно линкоры, фрагмента из моего нутра. А после этого я свернул ублюдку шею. Когда я очнулся, был уже день. Тусклое солнце едва грело, а холодный ветерок лениво трепал волосы. С кряхтением я сел и тут же увидел Адайя Кача. Труп бывшего последователя Безымянного лежал в метре от меня и слепо таращился в небо белесыми глазами. Разявленный рот застыл в крике ужаса, а тощие руки вцепились в землю окровавленными пальцами. Перед смертью уродец словно бы пытался в нее зарыться. Я поднялся и влил в себя несколько хилов. Кажется, полегчало. Блять, неужели жив? В гробу я видал такие приключения. Черт, ну какие же ублюдки! И Ада, и по прозвищу Деркач, и сидящая в нем тварь, и, конечно, Безымянный. Хотя я не был уверен, что стоит винить того паразита, что в итоге вызрел внутри бывшего товарища Гуджи и Арева. Он лишь хотел жить. Твою мать, что я несу? «Нечисть! Она нечисть и есть!» Пнув несколько раз труп, я убедился, что урод мертв. По какой-то причине дорогар решил не забирать его себе. Достав меч, я собрался разрубить его на несколько частей, но стоило мне опустить клинок на шею, как он сдулся, словно надувной шарик, выпустив из прорехи густой черный пепел. «Фу! Ну и гадость!» Быстро обыскав хижину и ничего интересного, кроме нескольких бутылок травянистой настойки не найдя, Я уже собирался было покинуть негостеприимного и потому теперь слегка мертвого хозяина, как вдруг ударил себя по лбу. «Ой, баран!» С мгновенно заколотившимся сердцем я полез в интерфейс и застыл, увидев два новых заклинания в тайной линейке. «Буря Аякса» и «Ураган Аякса». «Твою мать! Неужели повезло?»